Дальше была скучная рутина. Работы хватило всем. Среди выживших на транспорте трое оказались пилотами абортажных ботов. Они и осуществляли перевозки трофейных команд. Вот когда Илюха прочувствовал, как ему не хватает своего вредного инженера. Ристон разорваться не мог. Надо было и обломки потрошить. и заниматься ремонтом доставшегося транспорта. Нападающие и обороняющиеся покуролесили знатно. По судну, как Мамай прошел. В машинном отделении защитнички вообще не стесняли себя в средствах. Понять их можно, выжить они уже не рассчитывали, поэтому и работы там было особенно много. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Пришлось землянину снова вспомнить, что он не менее квалифицированный инженер, чем его занятый сейчас сбором трофеев молодой временный заместитель Медва. Марийские боты уже давно мирно покоятся в недрах находки, а вот взломанные борта «Приза» тоже пришлось восстанавливать. Хорошо еще, что абордажники государства «Мар» взламывали, как и сам Илья, только аварийные люки, В противном случае пришлось бы еще и обшивкой заниматься. А так всего-то и дел, что надо было их закрыть и заварить. Потом в доке у починить лючины можно будет без особых проблем. Вот и ковырялся парень, снова одевшись в рабочий комбинезон. Кстати, при детальном осмотре грузовых помещений отбитого корабля обнаружился небольшой бонус. Во втором трюме нашлось два контейнера, в которых был не металлолом, а полный комплект автоматического горнопроходческого комплекса. Сначала парень решил, что он ему без надобности, и это дело можно будет легко продать. Однако Ди не дала ему развить эту мысль до конца. Она включила хомяка и напомнила парню, что у них теперь есть удобное место для перестоя в очень богатых на полезные ископаемые астероидных полях. И что вот там, по ее мнению, эта штука вполне может пригодиться. Это ведь не просто землеройка, а универсальная система, которая может как просто сверлить породу для производства туннелей и помещений, так и прессовать эту самую породу в компактные брикеты, если она, порода, содержит ценные минералы. Илюха покачевряжился для порядка, но потом был вынужден согласиться, со вполне логичными доводами рыжий. Так что эти два контейнера он прибрал. В записях местного эскина ничего интересного по этому поводу не было. Похоже, погибший капитан грузовика, который назывался, как выяснилось, Ипиш, решил подхалтурить немного, взяв еще и попутный груз. Вообще-то это не приветствуется, но ну и не запрещается, если халтура не мешает основной работе. Парень не стал бы присваивать себе чужое, если б знал, для кого был предназначен этот комплекс. Вернул бы хозяину, ведь его где-то ждут. Но узнать это теперь возможности не имелось. Так не пропадать же такой ценной техники. В остальном все шло по плану. Люди работали, раненые лечились. Кстати о раненых. Всего выживших оказалось 18 человек. 16 ходячих – это те, кого Илья видел стоящими на своих двоих, и еще было двое тяжелых, которые сейчас составляли компанию Медву, расположившись в соседних медкапсулах лазаретом. Сказать по правде, среди этих 18 выживших все так или иначе были ранены, но реально нуждающихся в помощи медицинских капсул было только двое. Остальные, быстро пройдя через ловкие и умелые руки Зелы, сразу вернулись в строй. Еще одна капсула понадобилась для Рилы. Перенапряглась девчонка, плюс еще и психологическая травма наложилась. Там, на корабле, захваченном марийскими абордажниками, она действовала на адреналине. А когда все кончилось, ужас произошедшего побоища не замедлил взять свое. Из ушей и носа девушки шла кровь. Она этого не замечала в бою, а остальные видеть не могли. Малявка немного не рассчитала своих сил в управлении сразу восемью дроидами напрямую и, соответственно, словила тяжелейший откат. А после, когда малышка осознала и внимательнее разглядела окружающий антураж в виде разорванных на куски тел, из которых торчали кости, свисало мясо, вывалившиеся внутренности и так далее, ее начало полоскать. Она еле успела открыть, забрала шлема, но открыв его, в ноздри ударил ужасающий смрад, что только добавило негативных ощущений. Мелкая выгрузила наружу все, что съела накануне, а когда уже больше метать было нечего, пошла желчь. Остановить рвотные позывы сама она была не в силах, пришлось срочно эвакуировать бедолагу. За такое состояние малышки Илюхи отдельно досталось на орехи от Зелы. Саид, который и принес обессиленную девушку в медблок, как-то избежал этой участи. Зато медик отыгралась на капитане, высказав все, что думает по поводу его умственных способностей, чёрствости, бессердечности, тирании, ну и далее по списку. Она бы могла долго еще выговаривать, но парень, и сам чувствовавший за собой вину, предпочел сказаться жутко занятым и попросту слинял заниматься ремонтом. Впрочем, это все равно надо было делать. За четверо суток трофейная команда справилась, об обломки, насколько это было возможно. После этого поле боя было оставлено, и находка вместе с трофейным кораблем были перемещены к местному газовому гиганту, вернее, к одной из его лун. там встав на геостационарную орбиту и был продолжен ремонт Ипижа. Ригосбираны посменно несли вахту на Леденцах, охраняя покой, но, к счастью, за 15 суток по судовому времени, что пришлось задержаться, чтобы привести в порядок поврежденный грузовик, величественную тишину космоса этой системы больше никто не побеспокоил. Можно было продолжить прерванный маршрут. Самих трофеев, собранных непосредственно с уничтоженных кораблей, оказалось не очень много. Илья не сдерживал себя, поддавшись нахлынувшей ярости. Бой шел на уничтожение, да и вести стрельбу точечно как-то возможности не представилось. Однако выжившие даже при таком раскладе были. Правда, жили совсем недолго. Ребятишки Гастуру во мстя за погибших товарищей не церемонились. но на этот раз удача оказалась на стороне Илюхи. Трофеев хоть и было немного, зато все они были очень дорогими. Все уничтоженные корабли были не старше восьмого поколения, так что четыре уцелевших из кина, три практически новеньких реактора и еще 15 разнокалиберных двигательных установок с минимальным износом должны были принести очень значительную прибыль. Мелочевки тоже хватало. Топливо, расходники, оружие, скафандры. Собиралось все, что можно было реализовать. Нашлись и деньги. На крейсере, с которого командовал командир этой маленькой эскадры, обнаружился сейф, который порадовал банковскими картами. Видимо, это была общая касса для выплаты заработной платы экипажам кораблей. Около 20 миллионов в общей сложности досталось. Парень не стал откладывать дело в долгий ящик, а сразу же выдал всем причитающуюся долю. Кроме этого, рассчитался с наемниками за корабль, выплатив компенсацию, а заодно и груз выкупил. Денег хватило, даже осталось около пяти миллионов на нужды корабля. Гасту виду не подал, но Илья и так видел, что командир наемников остался доволен. Денег, которые получила его команда за мародерку, До компенсации с корабля, плюс полностью выплаченная цена груза, уже хватало, чтобы достойно почтить память павших товарищей, выплатив очень приличные гробовые их родственникам. Так еще и трофеи не проданы. Там тоже очень хорошо получится. Илья был уверен, что этим людям за весь этот контракт обещали меньше. Но они реально заслужили эту прибавку – так как выполняли свои обязательства до конца, уже прекрасно понимая, что пришло время умирать. Кроме всего прочего, парню действительно нравились эти ребята. Все они были бывшими военными, честно отслужившие по нескольку контрактов и вышедшие в резерв. То есть на вольные хлеба. Вот только прослужив большую часть своей жизни, кроме как воевать, они ничего делать не умели. Таким людям очень сложно устроиться в гражданском обществе. Приходится идти туда, где их специфические навыки и умения будут востребованы. А это либо наемники, либо транспортные корпорации, набирающие охрану для своих кораблей на постоянную основу. Корпораты платят лучше, чем где-либо, и работа не пыльная, рисковать грузом никто лишний раз не станет. Вот только туда попасть везет единицам. Остальным же приходится идти в наём, либо, что еще чаще происходит, возвращаться на службу. Туда, где все понятно и знакомо. Как только выдалось время, землянин вытянул Гасту на приватный разговор. За бутылочкой кадарского особого тот и рассказал немудренную историю своего подразделения. Основной костяк команды, 20 человек, когда-то и служили вместе на одном корабле, И навольные хлеба тоже отправились вместе. Они все практически в полном составе сейчас как раз и работали на Илюху, согласно временно заключенному контракту. Только двоих потеряли, остальных в свое время командир очень тщательно отбирал из выходящих в запас других отставников. В итоге получилось очень сильное подразделение, имеющее в своем составе всех самых нужных в таком деле специалистов. Таким составом группа работала уже 7 лет. Люди сдружились, прошли боевое слаживание, в бою понимают друг друга так, как будто мысли читали. Кстати сказать, женщин в команде Гасту было изначально больше. 27 человек против 23 мужчин. Но за своих боевых подруг мужики готовы были глотки грызть, если кто-то хоть взглянет косо. Впрочем, те и сами могли, кому хочешь, глаз на одно место натянуть, а потом еще и моргать заставить. Илья лично видел, как они умеют воевать. В общем, женщины в этом подразделении не являлись обузой. Они тянули лямку наравне с парнями, без каких-либо поблажек. Да и нет в содружестве таких предубеждений, как на земле. Однако наемники все же стараются набирать однородные команды в плане половой принадлежности. Просто в смежных коллективах, когда долго люди работают вместе, невольно возникают отношения. А как водится в таких случаях, конфликты неизбежны. То женщину делят, то пара распадается, а это сказывается на боеспособности подразделения. Вот и стараются командиры избежать таких чисто человеческих факторов. Чаще можно встретить либо исключительно мужские коллективы, либо женские Никакого шовинизма, все в угоду максимальной эффективности. У ГАСТа же была смешанная команда, однако так сложилось, что это совсем не мешало общему делу, а иногда даже наоборот. Было очень точное определение сложившейся ситуации. Костяк остался, это верно, но чтобы собрать новое полноценное подразделение – имеющая возможность браться за любую задачу, потребуется очень много сил и еще больше средств. Гасту теперь даже не был уверен, что сможет вновь повторить то, во что вкладывал душу. Пока найдешь подходящих людей, пропуская их через мелкое сито жесткого отбора, пока не сработаются, пройдет не один год, а все это время придется снова перебиваться с хлеба на воду. Хороших заработков не найдешь, за дорогие контракты не возьмешься. Командиру наемников в разговоре со своим временным работодателем скрывать было нечего. Единственно, о чем он умолчал, так это об одном разговоре, который состоялся у его людей совсем недавно. Правда, сам он в этот момент был всего лишь невольным слушателем, или даже подслушивателем, но от этого суть дела не меняется. На время перегона трофейного грузовика вся выжившая группа в полном составе расположилась там же. Свободных помещений теперь хватало, а скорее всего молодой капитан не до конца доверял новым знакомым, справедливо опасаясь пускать вооруженных людей на борт своего корабля. Винить его за это нельзя. Гасту и сам окажись на его месте, скорее всего поступил бы так же. Было немного грустно по этому поводу, за себя и своих людей, но ничего не поделаешь. Доверие надо заслужить, Все правильно. У него в отряде все люди исключительно порядочные, гнилые надолго не задерживались, гниль она завсегда быстро выходит наружу. Но это знает он сам, а капитан нет. Из экипажа рейдера на борту ипижа был только молодой инженер Ристон и очень серьезная с виду девушка-пилот Беррана. В качестве временного капитана, ну и команда самого Гаста собственно, за исключением двоих, которые все еще продолжают находиться в медкапсулах на борту рейдера. Однажды вечером после ужина за пару часов до отбоя он, как водится по регламенту, делал обход корабля и случайно застал всю свою команду в сборе. После пережитой бойни и неожиданного спасения люди еще сильнее сблизились. казалось после стольких лет совместной работы ближе уже стать невозможно, но нет, оказывается возможно и такое. Бойцы, собравшись в помещении кают компании, вели интересный разговор. Дверь оказалась почему-то открыта, и этот разговор был хорошо слышен. А знаете, ребятки, вещала самая разбитная в команде Аторва Эйла. Не знаю, как вам, а мне нравится, как на этом рейдере служба поставлена. Про ставку в один процент на каждого вообще молчу, даже у корпоратов по столько не платят. Самая большая ставка, про которую я слышала, была 0,5 процента, а тут единица. Точно, поддержал я мужской голос одного из бойцов. А кормежка так вообще высший класс, в ресторанах хуже кормят. Тебе бы только пожрать, Арс. Засмеялось сразу несколько мужских и женских голосов. «А чего это сразу только я?» Смутился обладатель хорошего аппетита. «Вас бы тоже за уши оттащить нельзя было». «Ага, вы завидуете? Вам-то не довелось попробовать стрепни старпома, а я вот попал на обед после медицинских процедур». «Насчет стрепни не знаю, но сам старпом мужчина видный». томно заявил еще один женский голос. «Подбери слюни, подруга!» «Это снова Эйла. Этот красавец-мужчина давно занят». «Уж не тобой или? «К сожалению, не мной», – разочарованно выдохнула обладательница имени Эйла. Гасту даже зрительно представил, как соблазнительно колыхнулась при этом внушительная грудь девушки. Там действительно было на что посмотреть». Далеко за пятый размер, идеальная форма, Эйла вообще была очень красивой и раскованной девахой, да еще и на язык бойкая. Палец рот положи, отхватит по плечу. Высокая, очень сильная физически, широкобедрая, длинноногая, тонкая талия только подчеркивала ее формы. «И кто же тебе успел дорогу-то перебежать?» «Она сейчас в рубке рулит». Как будто тебе это когда-нибудь мешало. Не в этот раз другим Она молодая, конечно, еще, но так посмотрела, что я рисковать не стану. Тем более, что есть кандидатуры гораздо доступнее. «И кто же тот счастливец?» заинтересовалась мужская часть коллектива. «Возьму на абордаж молодого инженера. Никуда не денется». «Побойся бездны, Эйла». воскликнул другой женский голос Он же мальчик совсем, ты же его задушишь своим богатством Небось не задохнется парировала бойкая девица. Он же под твоими прелестями пройдет не пригибаясь заржали мужики. Ничего страшного мелкие бывают ой какие злые до женского богатства, А я не гордая могу и сама нагнуться. Но «Ну ты эйла и шалава. восхитился кто-то из женской половины. «Уж кто бы говорил, Инси, сама с командиром крутишь тихоря, думаешь, никто не замечает?» «У нас все серьезно, а «А кто-то против?» «Серьёзно так серьезно? а поэтому сиди молча и не мешай другим строить отношения». «А вообще, я бы и дальше не прочь работать в этом экипаже». Платят достойно, кормят, как выяснилось, тоже не из пищевого синтезатора». Мужики симпатичные имеются. Ну согласитесь, где мы еще найдем такие условия? Мне кажется, если попросимся в команду к этому капитану, точно не прогадаем. Похоже, что ты и капитана решила поиметь. От меня не убудет. Захочет, так я молча к нему в койку прыгну. Это вам экономить приходится, у меня этого добра. Послышался звонкий шлепок, Похоже, девица шлепнула себя чуть пониже плоского живота. На всех хватит. Гаст усмехнулся в усы. Сколько он знает Эйлу, она ни одного свободного мужика мимо себя не пропустила. Уже два пролонга девка прошла, а все никак не угомонится. Но любит она это дело. А может, еще просто не нашла того самого, единственного, Вот и бесится, таким образом скрывая свою тоску. Но какой бы слабой ни была она напередок, на службе это не сказывается. А если вреда нет, то кто он такой, чтобы вмешиваться? А получится-то с капитаном. Пацан хоть и молодой, да из ранних. видала, что он вытворял в последней схватки. Я когда увидел, что он делал своими древними клинками, аж озноб словил. Вот он шустрый. Только кровища веером в разные стороны. Ему не капитаном, ему штурмовиком работать. Интересно, где его так натаскали? Я, если честно, тоже его побаиваюсь. Хотя, если позовет, галопом побегу, ответила Эйла. Как-то столкнулась с ним в проходе, когда он еще тут ремонтом занимался сам. Глянула в глаза, а там... Что там? Призыв к немедленному сексу? Горд, иди в задницу! В твою с превеликим удовольствием! Мечтай, мечтай! Так вот, в глазах тоска у него. Понимаете? Тоска и пустота. Вспомните окончание боя. Кругом грязь, дерьмо, кровь, куски тел, а он шутит. Меня тогда колотило, как новобранца в первом бою, а они вчетвером приперлись, как в мюзикл сходили. Никаких эмоций! Пришли, накрошили кучу народу и шутят. И это командир еще нас называет бешеными. Да эти с рейдера нам, как младенцам, по бешенству сто очков фуры вперёд дадут. И ведь дети же почти все, за редким исключением. А какие дела творят? Денег куча, корабль странный, 70-й транспорт, который перемолол флот парийцев. Чем они его нашпиговали? Короче, мое мнение вы теперь знаете. Надоело побираться вечной, подтирать сопли кому-то. Этим сопли не утрешь, они сами кому хочешь их утрут вместе с носом. Мы бешеные, они еще круче. Нам по пути, ребята. Хейла, конечно, турва знатная, но мозги у нее работают не хуже женских прелестей. Дело говорит, я согласен с ее мнением. Хватит бегать от заказчика к заказчику. Да ещё в профсоюз отстёгивать. Пора обосноваться на одном месте. И этот рейдер с его экипажем – лучший вариант. «Ну-ну, так нас они и ждут. Для чего им нахлебники? Они и без нас неплохо справляются. Мы все это видели. Какой смысл им еще и с нами делиться?» «Дура ты, Зинди!» Заткнула говорившую Эйла. Капитан сам сказал, что у него мало людей. «Сама ты, дура!» Мало ли что он сказал. «Да включи ты свой мозг. Если б ему не нужны были люди, он бы выразился по-другому. А тут прямым текстом. Мало людей. Это значит, что ему нужны люди. Он же сам намек сделал, но дал возможность решить самим, проявить инициативу, чтобы это от нас исходило». «Ну и сказал бы сразу», – не унималась Зинди. Вот правильно Эйла тебя дурой назвала. Бор, я ведь могу и в рожу зарядить, Не посмотрю, что сплю с тобой. Я к тому зим, что вечно тебе все разжевывать приходится. Вот и разжуй, не переломишься. Да легко! Эйла права, сам бы тоже не догадался, если б наша любви обильная не акцентировала внимание. Дорожай да уже, чего тянешь? Всё просто! «Пригласить нас прямым текстом – значит проявить слабость, показать, что нуждаешься, люди незнакомые, мало ли какие тараканы в головах у всех, а так намек дан, дальше думайте сами, приличия соблюдены, ну и это, я согласен с сейлой. мы легко впишемся в местный коллектив, похоже, что ребята хорошие, мы тоже не пальцем деланы, сработаемся». Эйла, во всяком случае, точно впишется, а нет, так вотрется. «Зи, тебе помочь этому языка тому зубы пересчитать?» «Без тебя справлюсь». «Ну, как знаешь», – хохотнула Эйла, – «а то смотри, если помощь понадобится, зови». «Ну тогда до чего договорились? Давайте голосовать, что ли? Кто за то, чтобы предложить наши услуги капитану рейдера? Поднимаем руки». Гасту не видел, сколько рук поднялось, но этого не потребовалось. Получается, что все согласны. Тогда Инси, тебе поручение от коллектива: скрытно проникнуть в койку командиру и убедительно донести до него чаяние подчиненных. Почему скрытно? удивилась Та. Ты у нас за разведку, вот и действуй. А скрытно не скрытно на месте разберешься. Язык у тебя без костей, Эйла. «Знаю, но мужики не жалуются. Короче, обо всем поговорили, а пока счастливо оставаться, меня мой ненаглядный инженер уже заждался. Сам-то он об этом знает? Может и нет, значит, кто-то должен ему об этом сообщить, и это буду я, вся такая неотразимая». Гастов поспешил ретироваться, пока его не обнаружили. Ну что же, ребята озвучили его собственные мысли. Значит, не придется уговаривать, а то, что Инси сегодня будет стараться, чтобы он сам был не против, еще лучше.